Диана Уэйн Джонс «Ходячий замок» Глава одиннадцатая, в которой Холл в полосках заклятия, отправляется в далекую страну. Текст читает Оцаро. Как оказалось, ничто за порогом простиралось всего на дюйм. Дальше был серый вечер. Моросило дождь, а под ногами виднелась бетонная дорожка к садовой калитке. У калитки Софи ждали Холл и Майкл. Вдали маячила широкая ровная дорога, на вид очень твердые, и виднелись ряды домов по сторонам. София, ее жесть под дождичком, оглянулась, чтобы оглядеть, куда это она пришла и откуда. Я обнаружила, что замок превратился в здание желтого кирпича с большими-большими окнами. Здания, как и соседние дома, были квадратные, Совсем новенькая, с парадной дверью из малого стекла. Судя по всему, на улице никого не было. Возможно, виной тому была измарься. Но Софи пришло в голову, что несмотря на всё обилие домов, они доходили где-то на самый крайний города. Хватит уже любопыцовать, окликнул её Хо. Серый салам наряд, где мнела ту влаги. Его одея потряхивал связкой диковинных ключей, большинство из которых были жёлтые и плоские, видимо, от жёлтых зданий. Когда Софи подошла к калитке Холла, объявил: "Надо одеться современно, местным обычаям". Наряд его затянуло мглой, словно измар изгустилась в туман. Когда мгла рассеивалась, костюм по-прежнему был серо-ав. Только совсем другого покроя. Хвосты на рукавах исчезли, Камзол висел мешком. Теперь он оказался здорово поношенным. Куртка Майкла превратилась во что-то стюганное, длинное едва до пояса. Майкл поднял ногу, обратную в холчевую туфлю, и изумленно глядел на синие штаны, обтягивающие его ляжки. «Так даже колени не согнуть!» растерянно пробормотал он. «Привыкнешь». отмахнулся Хоу. "Идём, Софи". С изумлением Софи, Хоу повёл их по дорожке назад к жёлтому зданию. Она обнаружила, что на его спине и его мешковатой куртке начертаны таинственные слова: "Валиская лига регби". Майкл сменил за Хоулом, шагая не без труда. Ведь такие тесные были у него штаны. Софья опустила глаза и увидела, что костлявые ноги, на черахеватые башмачками и видли почти колени. Больше в её наряде ничего не изменилось. Холст пёр дверь матового стекла одним с ключа на связке. Рядом с ней на цепочке висела деревянная табличка: Rivendell. Прочитала Софья, и Хоу втолкнул её в приятную светлую прихожую. В доме явно кто-то был, и за ближайшей двери доносились громкие голоса. Когда Хоул распахнул ее, Софи поняла, что голоса исходят из ярких волшебных картинок, плясающих на передней стенке большого квадратного ящика. «Хоуэлл!» well? – воскрикнула женщина, сидевшая перед ящиком с вязанием в руках. Она с несколько раз досадованным видом отложила вязание, но не успела подняться, как маленькая девочка, которая очень внимательно положила подбородок на руку, разглядывала волшебные картинки, вскочила и бросилась к Хоулу. "Дядя Хоулул!" заверещала она, и подпрыгнув повысло ухо Хоула на шее, обхватив его ногами. "Мари!" зарал в ответ Хоул. "Как дела, кря?" Маму, слушаешься? Тут они с девочкой во весь голос отараторили на каком-то чужеземном языке. София поняла, что они очень друг друга любят. Интересно, что это за язык? подумала она. Звучал он примерно как песенка кальцифера про кастрюлечку, но не совсем. Между взрывами чужеземной болтовни хаола, словно черевовещатель умудрился вставить положительные фразы. Это моя племянница Мари. А это моя сестра Меган Перри. Меган — это Майкл Фишер и Софи. «Хаттер!» — подсказала Софи. Меган содержательно и неодобрительно пожала им руку. Она оказалась старше Хоу, но очень на него не похожа. Тоже узко треугольное лицо. Только глаза у него были голубые и беспокойные, а вот волосы темнее. «Да тише ты, Мари!» — скривилась она. и её голос перекрыл чужеземную болтовню. «Ну и надолго ты к нам, Хоуэлл?» «Так, на секундочку зашёл», ответил Хоуэлл, спуская Мари на пол. «У Гарета ещё нет». С ножем он сказал о Мэган. «Как жалко, а у нас совсем нет времени». Развёл руками Хоуэлл, улыбаясь ласково и фамильярно. «Я только хотел познакомить тебя с моими друзьями». И ещё. Задал один дурацкий вопрос. Скажи, Инил в последнее время не терял листок с заданием по литературе? Ничего себе. А откуда ты знаешь? воскликнула Мария. Он и вправду в прошлый четверг всё здесь вверх дном перерыл. Но да так-то и не нашёл. Понимаешь, у него новая учительница литературы такая строгая, не просто запятыми исправляет. Анна всю душу вытрясла из него, чтобы сочинение вовремя сдавали. Ничего, не бесполезно, а ленивый бесёнок. А рассказал всего-то странный клочок бумаги. А, прервал её Холл. А что он с ним сделал? Ну, я ему посоветовала дать бумажку, это его месяц ангрян, ответила Меган. Пусть знает, что он по крайней мере старался. А он что? Допытывал Хоу. «А я откуда знаю?» «Спроси у Нила!» «Он наверху в спальне, в этой своей машинной!» Фыркнула Меган. «Только от него ты проку не добьешься!» «Ладно, пошли!» Бросил Хоу Майклу и Софии, засмотревшимся на яркие оранжево-коричневые узоры на стенах. Хоу взял Мари за руку и повел их по лестнице вверх. На ступеньках даже был ковер, зеленый с розовым. Поэтому возглавляемая холлом процессия практически безусловно добралась до розово-зеленого коридора наверху и проникла в комнату с желто-синим ковром. Правда, Софи подумала, что два мальчика, склонившиеся над столом у окна, сплошь уставленные волшебными ящиками, не подняли бы головы, даже если бы к ним вломилась целая армия с духовым оркестром и стеклянной газеткой. сея ищекра, стена длинных и гибких белых стеблях, корнившейся на стене комнаты. "Нил", позвал Хол. "Не мешайте", отмахнулся один из мальчиков. "А то жизнь потеряете". Поскольку речь шла о жизни и смерти, Софи с Мейклом поспешили ретироваться к двери. Однако Хол, похоже, Перспектива убить родного племянника ничуть не взволновала. Он шагнул к столу и с корнем выдернул из ящика стены. Картина на главном ящике пропала. Оба мальчика разразились потоком слов, который, как подумала Софи, даже Марта не знала. Второй мальчик развернулся и закричал: "Мари, ну я тебе сейчас задам!" А "Это да не я!" Завопил в ответ Мари. Нил еще сильнее развернулся и злобно уставился на Хоула. «Ну, как дела, Нил?» Почтиво поинтересовался Хоул. «А это еще кто?» Спросил первый мальчик. «Да дядюшка мой, чтоб его!» Скривился Нил. Он не сводил с Хоула обвиняющего взгляда. Нил был смуглым и грубоватым. И взгляд у него казался, что надо. «Ну а тебе чего? Воткни в розетку!» «Тоже у меня гостеприимство!» Возмутился Хоул. «Воткну. Когда задам тебе вопрос, а ты ответишь!» Нил тяжко вздохнул. «Дядя Хоул, я как раз дошел до следующего уровня в игре!» «Ноя?» — спросил Хоул. Оба мальчика недовольно нахмурились. «Нет». Та, которую мне на Рождество подарили. Нил отвел взгляд. Сам знаешь, завели шарманку на счет транжирства и пустой траты времени. Раньше дня рождения мне новой даже и не видать. Тогда все очень просто. Улыбнулся Хоу. Раз ты в нее уже играл, то можешь и прерваться. А я тебе еще и подкуплю новенькой. Правда? Воскликнули оба мальчика. А Нил добавил. А можно ты опять нам достанешь нам такую, которой ни у кого нет? Хорошо. Только сначала поглядите сюда и вот скажите. Попросил Хол, протягивая Ниле сияющую серебряную бумажку. Это стихи, сказал Уил. Обычно таким тоном говорят: "Эх, дохлая крыса". Но нам мисс Агрян задала на этой неделе, добавил другой мальчик. не помню, помню. Ветер Сирена вроде бы. Это про подводников. Пока Майкл и Софи переваривали это сообщение, не доумевая, как же им самим в голову-то такое не пришло, Нил воскликнул: "Да это же моя бумажка с заданием. А я её потерял. Откуда она у тебя? Тебе странные каракули. Это что, твои?" Мисс Агариан сказала, что они очень интересные, и забрала их домой, так что мне очень повезло. «Спасибо», — улыбнулся Холл. «А где она живет?» «Прямо над чайной лавкой миссис Филлипс». «На Кардин Роуд», — сказал Мил. «Так когда игру-то ждать?» «Когда вспомнишь, что там дальше в этом стихотворении», — огорошил его Холл. сно. Нил прямо подскочил. Я не помню даже то, что вот там записано. Ты меня нарочно мучишь. Он усёкся, потому что Гол, рассмеявшись, пошарил в мешковом кармане и вытащил какую-то плоскую штучку. Вот спасибо, благоговейно произнёс Нил и без лишних слов вернулся к волшебным ящикам. Голсус Мешка воткнулся корешки обратно в стенку и поманил Майкла и Софию прочь из комнаты. Мальчики с головой ушли в таинственную деятельность, а Мари изо всех сил пыталась втиснуться между ними. Эту серди засунула в рот палец. Холд зашагал по розовым зелёными ступеням, а Майкл и Софи замешкались у дверей, не доumeвая, что бы это всё могло значить. Было слышно, как мил читает Вы находитесь в зачарованном замке с четырьмя выходами. Каждый из них ведет в разные измерения. В первом измерении замок находится в постоянном движении и может оказаться где и когда угодно. Софика, валяя по лестнице, подумывала, что вот почему-то это описание кажется ей смутно знакомым. Она едва не наткнулась на Майкла, который смущенно застыл на полпути. Внизу холл горячо спорил сестрой. «Ты что, с ума сошла продавать им мои книги?» «Ох, шипел Хоу, мне ведь они нужны особенно одна! Они же не твои! Как ты смел их распоряжаться?» «Да не перебивай ты!» Таким яростным голосом ответила Мария. «Послушай меня! Я ведь тебе уже говорила, что мой дом не склад для твоих пожитков!» «Пожалуйста, ты позоришь нас с Гарретом! Ходишь в обнос, когда же не можешь купить себе нормальный костюм!» чтобы прилично выглядеть, yeksha с всякими отребьями и смеешь приводить к их в наш дом. Ты что, ходишь, чтобы мы отпустили до твоего уровня? У тебя такое образование, а работу себе даже искать не желаешь. Болтаешься где попало, тебе не жалко ни времени потраченного на кольчь, ни денег. Тебе плевать на то, что какие жертвы ради тебя приносят все оставшиеся люди. Megan вполне могла потягиваться с Mezius Firefox. Она всё говорила и говорила. Софи начала понимать, откуда у Холла такая страсть к увиливанию. Мэден была из тех людей, которые вызывают живейшее желание тихонечко улезнуть в ближайшую дверь. К несчастью, Холл теснила к лестнице, и Зафи с Майклом оказались в ловушке у него за спиной. Ты ни дня не работал, по-честному, ни разу не нашёл себе место, которым я могла бы гордиться. Ты позоришь наш с Гаратом, а ещё смеешь приходить сюда и портить мне. Мари! Немилосердно наседала на него Мэган. София пихнула Майкла в сторону, и как могла горделиво заковыляла в прихожую. "Идёмте, Холл". Сердцено ранила она. Нам давно пора отправляться. Мы теряем время, а между тем деньги тают. И как бы слуги не решили бы нас продавать в золотую блюдца. Приятно было познакомиться с вами, обратилась она к Меган, добравшись до последней ступеньки. Надо поспешить. Хоул такой, за не той человек. Меган едва не поперхнулась и вытащила на Софи София медленно кивнула ей и подтолкнула холу двери мятного стекла. Майкл залился густой краской. София это увидела, потому что Холл на пороге обернулся и спросил Меган: "А что, моя машина стоит в гараже или ты её уже продала? Ключи-то у тебя". Сурово ответила Меган. Больше она ничего не сказала на прощание. Дверь захлопнулась, и Холл повел Майкла и Софи к квадратному белому домику в конце ровной черной дороги. А Меган Холл не произнес ни слова. Отпирая широкие ворота домика, он заметил, у той сфере по литературше наверняка есть все-таки экземплярчик. Следующий эпизод Софи предпочла бы забыть. Они поехали куда-то в повозке без всяких лошадей, которая разогналась до дикой скорости и мчалась рыча и урча, воняя и трясясь по таким крутым улочкам, каких Софи даже в жизни не видела. Они были такие крутые, что дома казались чудом не съезжались по складам и громоздились кучами у подножки. Сефиза замурилась, вцепилась какой-то штукой в -то надорчащуюся деньги и отчаянно делала, что это скоро наконец-таки кончится. К счастью, всё так и оказалось. Она приехала на относительно ровную улицу, по обеим сторонам которой стояли дома, и остановилась у большой витрины, забранной бесполезной навеской, которой было приколото объявление: "Чайная лавка закрыта". 14-ка когда Хоул нажал на кнопку у дверки рядом с витриной мисс Ангарян, несмотря на объявление, крыла ему. Все раздвинули рот. Для сферы политерады ши мисс Ангаряна казалась ошеломляюще юной, стройной и прелестной. Её оливковая личичка сердечниками обрамляли гладкие смоляные волосы, а глаза были невероятно огромные. Свирепость проявлялась, пожалуй, лишь в том, как пристальные прямо эти огромные глаза оглядывали гостей, словно бы вынося им приговор. «Вы должны быть Хоул Джекинс», — сказала мисс Ингариан Хоулу. Голос у нее был мелодичный, немного низковатый, и вместе с тем веселый и уверенный в себе. Хоул был стражен на повал и тут же включил свою улыбку. София это поняла сразу и увидела сладкий поклон мечтами Летти и миссис Фэрфокс, ибо мисс Ингариан была как раз из тех женщин, в которых мужчины вроде Хоула влюблялись с первого взгляда. Да что там Хоула? Майкл! И то он глядел на нее с восхищением, и хотя с виду все соседние дома были совершенно пусты, Софи не сомневалась, что в них полным-полно народу, знающего и Хоула, и мисс Ангариана, теперь затаившего дыхание от восторга. Ух, что же будет? Она прямо-таки чувствовала на себе взгляд невидимых глаз. В маркет-чиппинге всё было совершенно так же. «А, вы должно быть мисс Ангариан», — проговорил Хоу. «Простите, что беспокоил вас». Но на прошлой неделе я по дурацкой оплошности унёс домашнее задание моего племянника вместо важного документа, который был у меня с собой. А я так понимаю, Нил показал его вам, чтобы вы убедились, он не виноват и не жульничает. Он так и сделал, кивнула мисс Ангариан. Входите, я отдам вам вашу бумажку. Софи было уверено, что невидимые глаза вылупились, а невидимые шеи вытянулись, когда они с Майклом слезли за холм, но вошли в двери миссис Ангарян и поднялись на пролёт в крошечную скудно обставленную гостиную. Не хотите ли присесть? предупредительно обратилась мисс Ангарян к Софи. Софи всё ещё трясло после гонки и беспощадный поводок Она с радостью уселась на одной из двух имевшихся в наличии стульев. Они были очень-то удобны. Гостиная мисс Ингариан была предназначена не для удобства, а для учебных занятий. Многое в комнате показалось софи странным, но стеллажи с книгами, а также гора бумаг на столе и стопка папок в углу были вполне узнаваемыми. Она сидела и глядела, как Майкл ошалел, оттаращился, а Хол пускал в ход всё своё обаяние. А как же вы догадались, кто я такой? Образычительно улыбнулся Хол. Судя по всему, в этом городе вы подаёте повод для оснований и части сплетен. Это звались Мисс Ангариан, а забочена розею в бумагах на столе. «И о чём же вам сплетничали?» — проворковал Хоу. Томно облокотясь о край стола, он пытался перехватить взгляд мисс Ангариан. «О том, что в частности у вас в обычае исчезать неведомо куда и потом неожиданно объявляться стреском и блеском!» — отозвалась-то. «А ещё...» — Хоу пристально следил за всеми движениями мисс Ангариан с таким взглядом, что Софи сразу поняла — И единственный шанс для Лети, если Мисс Ангерян немедленно влюбится в Хоула. Но Митис Ангерян была не из таких. Многое другое. Но в основном не к вашей чести, ответила она и заставила Майкла вспыхнуть, проглядев сначала на него, а потом на Софи, и дав им самим понять, что это многое другое не для их ушей. Она потянула Хоула в желтоватый лист. С неровными краями Держите Сурово сказала она Вы знаете что это? Конечно Кивнул Холл Тогда объясните мне Попросила мисс Ангарья Холл взял у нее листок И вместе с листком он попытался Прихватить руку мисс Ангарья Но та Имела место Некоторую борьбу Вверх одержала как раз-таки мисс Ангариан. Она спрятала руку за спиной, а Хоула безоруживающе улыбнулся и передал бумажку Майклу. «Объясни теперь ты». Белел он. Пылающее лицо Майкла так и просияло, стоило ему взглянуть на листок. «Хо, заклятие! А, я его знаю, это заклинание роста!» «Так я и думала». с уполком в голосе перебило его мисс Ангерян. Мне хотелось знать, что вы делаете с подобными текстами. Мисс Ангерян промурлыкала холодно. Если вы вправду слышали всё то, что обо мне говорят, вы наверняка знаете, что я защитил диссертацию о заклинаниях и чарах. Неужели вы полагаете, будто я практикую чёрную магию? заверяю вас за всю мою жизнь я не сотворил ни единого заклинания услышав наглое враньё Софи не сдержалась и хмыкнула Даю вам честное слово добавил Холл испивлив Сафи раздражённым взглядом Это заклинание служит исключительно научным целям оно очень древнее и редко поэтому я и просил его вернуть Мия вернула, пожала плечами миссис Ангариан. "Не откажете в любезности перед уходом отдать мне тут листочек за домашним заданием? И видите, фотокопии стоят денег". Холла охотно вынул сверкающую бумажку, но держал её так, чтобы миссис Ангариан было не достать. "Так вот, эти стихи", протянул он. "Они мне покоя не дают". «Вот глупости правы. Это ведь Уолтер Лерри?» Мисс Агариан накатила его презрением. «Конечно нет. Это Джон Донн. Очень известное стихотворение. У меня даже есть томик его стихов, так что, если хотите, можете освежить его в памяти. Прошу вас». Поклонился Холл, и по выражению его глаз, следившим за тем, как мисс Агариан рылась в книгах, Софи поняла, что в этот странный край, где жила его семья, тиродей отправлялся именно за этими стихами. Но Холл был не прочь убить одним выстрелом двух зайцев. «Мисс Агариан!» — воскликнул он, не забыв пристально смотреть контуры ее фигуры. когда она потянула за книгой. «Не откажетесь ли от ужинать со мной нынче вечером?» Мисс Агариан резко обернулась, зажаз в руках толстую книгу. Вид у нее стал еще более суровым. «Откажусь!» — отрезала она. «Мистер Дженкинс, не знаю, что вам говорили обо мне, но вы наверняка слышали, что я по-прежнему считаю себя невестой Бенна Салливана». Не имею частить знать. Одозвался Хо. Он мой жених. Скинула подобно мисс огря. Он пропал несколько лет назад. Что ж, хоть иди прочитаю вам это стихотворение или как? Вы так любезны. Кивнул Хо, ничуть не смутившись. У вас такой прелестный голос. Тогда я начну со второй строфы. сказала Миса Горя. "Перва ведь у вас уже в руках", читала она превосходно, не только и мелодично, но ещё и так, что вторая строчка совпадала по рифму с первой. А Сафиранчик сказала: "Что это? Не как невозможно. Ты великий черадей, зреть незримое рождён. Проскочи сто сотен дней сиденою убил". что вернувшись мне поведать и о дилах и о бедах и принести злую весть в честных женщин в мире есть если ты хол страшно побледнея Софи увидела как по виску сползает капля пота Благодерос проговорил он не нужно дальше Не хочу вас затруднять. В последней строфе речь идёт о том, что даже хорошая женщина неизбежно окажется неверной, да? Вспомнила. Какая глупость. Конечно. Джондон Мичэ Сорян опустила книгу и пристально взглянула на него. Хоулу вымученно улыбнулся. Нам пора. А вы не передумали насчёт ужина? Нет, и я не передумала. — ответила миссис Агариан. — Вы хорошо себя чувствуете, миссис Дженкинс? Просто лучше не бывает. Отозвался Хоул и потащил Майкла и Софи за собой. Сначала вниз по лестнице, а потом в жуткую беспощадную повозку. Невидимые наблюдатели наверняка решили, что миссис Агариан несется за ними по пятам и шашкой на голову. Они имели полное право на подобие выводов, особенно если учесть скорость, с которой Холл запихал своих спутников в повозку и рванул с места. Что случилось? спросил Майкл, когда повозка с рёвом и искрением взлетела вверх по склону, а Софи из-за всех сил цепила сиденье. Холл притворился, будто бы даже не слышал их. Поэтому Майкл дождался, когда Холл запрёт повозку в сарае, и повторил вопрос. Ничего особенного. Небрежно отмахнулся Холл, снова направляясь к желтому зданию под названием Ривенделл. Просто-напросто меня настигло проклятие болотной ведьмы. Рано или поздно это должно было произойти. Открывая садовую калитку, он задумался, словно подсчитывая что-то в уме. София услышала, как он шептал. Сто сотен. Десять. Это примерно день середины лета. Что? Что это за день середины лета? Поинтересовалась Софи. Мне стукнет 100 дней. Отозвался Хо. А, это месяц проныра. Означай, что мне придётся вернуться к болотной ведьме. Софис Майкл даже подстали. завожденно взглядывая на таинственную надпись «Валийская лига Рэкби», которая была помечена и спиной Хоула. Если держаться подальше от сирен, продолжал шептать Хоула и не прикасаться к Мандрагоре. Майкл окликнул его. «Нам нужно зайти попрощаться, да?» А Софи спросила. «А что с вами сделает болотная ведьма?» «Страшно даже подумать», — ответил Холл. «Нет, Майкл, заходите попрощаться, нам не нужно». Он открыл дверь матового стекла, и за ней оказалась знакомая комнатка в замке. Стояли уже сумерки. Сонный огонек кальцифер окрашивал стены в бледно-бирюзовые тона. Холл откинул назад длинные рукава и подбросил к кальциферу полежка. она меня поймала сине ты морда пану рассказал он знаю отозвался демон я это почувствовал